Конан отрицательно покачал головой. Я так не думаю. Что значит ты так не думаешь? Я возглавляю войско, мне и думать. Для моих целей воинов хватит уже сейчас, ответил химериц. Неоплаченный долг тяготит меня. Ах, вот как! Гаррет глянул из подлобья и отхлебнул вина. «Ты все никак не можешь забыть этот крест? <смех> Похвально, но с этим придется обождать!» «Когда-то ты обещал мне помочь взять Куран, сказал Конун. «Верно! Да ведь это когда было! Я в ту пору и не предполагал, что соберется такая армия. Кроме того, я собирался пограбить город, а не захватывать его». Я не хочу ослаблять своих воинов, а Кауран — крепкий орешек. Вот через год, когда...» Через неделю оборвал его Конан, и твердость этих слов заставила Мунганина изменить тон. «Послушай, дружище, если бы я даже решился погубить своих парней, что ж ты думаешь, неужели наши волки сумеют осадить и взять неприступный Кауран?» Не будет ни осады, ни приступа. Я знаю, как выманить Констанция за стены. Ну и что? в гневе воскликнул Грет. Пока мы будем осыпать друг друга стрелами, не их, а нашей коннице придется туго. Их отряды пройдут через нас, как нож, сквозь масло. Этого не будет, если за нами встанут 3000 отчаянных гебарийских всадников, привыкших сражаться в строю по всем правилам военной науки. «Где же ты возьмешь три тысячи рассмеялся Гарет. «Разве ты из воздуха наколдуешь?» «Они уже есть», — твердо сказал Конан. «Три тысячи кауранских воинов откочевали в оазе Сакель и ждут моего приказа». «Что?» — Гарет стал похож на загнанного волка. «Что слышал?» «Эти люди бежали от власти Констанция». Большинство из них скитались по пустыне, как изгнанники. Зато теперь это закаленные и готовые на все солдаты. Это тигры-людоеды. Каждый стоит троих наемников. Беда и неволя укрепляют истинных мужей и наполняют их мышцы адским пламенем. Они бродили мелкими группами, им не недоставало вождя. Я связался с ними через моих посыльных... Они собрались в Азисе и ждут команды. «И все это без моего ведома?» В глазах Гарета появился зловещий блеск, рука нашаривала кинжал. «Они признали мою власть, а не твою». И что ты наобещал этим выродкам?» «Я сказал, что волки пустыни помогут им распластать Констанция и вернуть Кауранову жителям». «Дурак!» Ты что, вождем себя вообразил?» Оба вскочили. Дьявольские огни плясали в серых зрачках Гарета. Губы кемерийца тронула грозная усмешка. «Я прикажу разодрать тебя четырьмя конями!» Процедил сквозь зубы Мунганин. «Кликни людей да прикажи», — сказал Конан. «А послушаются». Хищно осклабившись, Гарет поднял руку и остановился. Его удержала уверенность Конона. «Выродок западных гор!» — прошипел он. «Как же ты осмелился на заговор!» «В этом не было нужды», — ответил Конон. «Ты лгал, когда говорил, что люди идут к нам не из-за меня. Как раз наоборот. Они, правда, выполняют твои приказы, но сражаются. За меня. Короче, двум вождям здесь не бывать». «А все знают, что я сильнее тебя. Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Ведь я такой же варвар, как они». «Ну что скажет армия, когда ты прикажешь ей драться за интересы Каурана?» «Подчиниться. Я обещал им караван золота из дворцовых сокровищниц. Кауран заплатит хороший выкуп за изгнание Констанция. А уж потом пойдем на Туран, как задумано». Народ подобрался жадный, им хоть с Констанцией биться, хоть с кем...